Чудесный костюм цвета сливочного мороженого. У Рэя Брэдбери есть рассказ «Чудесный костюм цвета сливочного мороженого». Пусть и у меня будет. Собственно говоря, рассказывать не о чем. У заведующего травмой был высокий сократовский лоб. Если верить, что Сократ грешил не только мужеложеством, но и пил запоем, то сходство с ним можно продолжать. Чтобы никто и ни о чем не догадался, за травмой носил под лбом гигантские темные очки. Я часто норовил зайти сбоку и рассмотреть профиль, что же там за страсти под очками. Но они у него были какие-то гнутые, не видно ничегошеньки. Завтравмой жил этажом ниже нашей старшей сестры, и та ежедневно рассказывала об их пререканиях. Последние принимали характер монолога, потому что вечерний завтравмой уже не мог участвовать в коммуникативном акте и мешал пройти по лестнице. Он загораживал проход, стоя в коленно-локтевой позе и глядя под собой. Бывало, что и не только глядя. И наша старшая сестра его очень ругала, потому что благопорядочно шла с собакой гулять. Но он продолжал подавать животному скверный пример. Вот, пожалуй, и все. Ах да, про костюм. На исходе моей докторской повинности и невинности он познакомился с какой-то молодой дурой и пришел на работу в ослепительном белом костюме, белой широкополой шляпе, в галстуке гавайского настроения и, конечно, в очках, широко улыбнулся а я теперь всегда такой буду. Все пришли в замешательство. Осторожно сказали, ну, пожалуйста.